«Халатность конкретного человека?» «Ни то, ни другое, ни третье. Я занимаюсь хронофизикой уже 40 лет. Хроноускоритель — мое детище». Златков махнул рукой, успокаиваясь. «Вам это не нужно. Моя уверенность зиждется не только на интуиции, но и на фундаменте фактов, пусть и недостаточно мощном». Катастрофа не должна была случиться. Некоторые странные факты, которыми мы обладаем, натолкнули меня на мысль, что в эксперимент вмешался кто-то чужой. Ствол при движении в прошлое наткнулся на нечто искусственное, созданное не людьми сотни миллионов лет назад. Но об этом мы поговорим в другой раз. Извините меня ждут.